Триста девяносто восьмое. Июль двадцать восьмое. Сын мой, учение дается на все случаи жизни. Всего не предусмотреть, но дать направление можно. При твердом единении с учителем решение нужно приходит легко и естественно. Не чудо постоянная связь с учителем, но не отрицаемая действительность. Как же сказать более доходчиво о жизненности и практичности учения? Небесное и неосязаемое приведено на землю и сделано укладом дня. И каждый желающий подойти и убедиться, может это сделать. Лишь просто любопытствующим доступа нет, а не удариться о глухую стену непонимания. Итак, учитель дает возможность продвигаться при любых условиях, и при всяких указывает, как устоять и как собрать силы, чтобы не склониться под их тяжестью. Потому нет отступников среди избранных ною. Среди позванных, могут быть и бывают, но после избрания и утверждения цепь счастья, связующая нас, становится неразрывной. В этом большое утешение и поддержка, ибо нелегка жизнь избранного ученика. Кто ищет легкости, тому с нами нет пути. Вид надо сковать мощную броню духа, могущую выдержать любой удар, не сковать её и не сгорить в жизни счастливой. Так сознательно примем трудности жизни как неизбежные и непременные условия восхождения. Хочу озарить сознание пониманием, дабы трудности эти и испытания превратились в ступени подъёма. И более уже не только не одегощали, но наоборот, радовались осознание как показатель того, что продвижение происходит законом. Чем больше дух, тем тяжелее нагрузка. Стремление освободиться от ноши мира указывает лишь на то, что дух не готов. Явление готовности следует понимать глубоко. Не даром говорится о серебряной слизе готовности к испытаниям. Явить надо готовность духа во всей её глубине.